часть. Заря только что сменила ночь, и еще горели фонари. Город еще спал, а на реке слышно было, как люди на баржах перекликиваются, бросают друг другу швартовые. Подошел буксир и стал во главе вереницы баржей. Новый караван судов отправлялся в Бельгию и Голландию. Тождя не было, но изморозь капельками падала на плечи. Где-то звонили колокола. В доме фламанцев загорелся огонь. Отворилась дверь. Мадам Питерс тщательно закрыла ее и ушла торопливыми шагами, держа в руках молитвенник в уконном футляре. Магре все утро провел на улице, по временам только заходя в кафе, чтобы пропустить рюмку спиртного и согреться. Знающие люди предсказывали, что грянет мороз, и что для районов, залитых половодьем, это будет катастрофой. В половине восьмого мадам Питерс, вернувшись с обедни, открыла ставни в лавке и зажгла плиту на кухне. Только около девяти часов на пороге на секунду показался Жозеф, без воротничка, еще не умытый, с растрепанными волосами. В десять часов он пошел к обедни вместе с Анной, на которой было новое платье из бежевого сукна. Кафе Речников еще не было известно, согласится ли владелец буксира, прибытия которого ожидали, отправиться в тот же день с караваном судов. И потому хозяева баржи все время сидели там и только порой выходили посмотреть на реку вверх по течению. Было около полудня, когда Жерар Пьетбев вышел из дома в воскресном костюме, обутый в желтые ботинки, в светло-фетровой шляпе и перчатках. Он прошел совсем рядом с Мэгре. Сначала, кажется, он не собирался заговорить и даже поздороваться с ним, но не мог удержаться, чтобы не бросить комиссару вызов или не высказать все то, что он думает. «Я вас стесняю, правда? Потому что вы, наверное, меня ненавидите». У него были синяки под глазами. После его выходки в кафе возле мэрии он жил в постоянной тревоге. Магре пожал плечами, повернулся к нему спиной и увидел акушерку, которая, посадив в коляску ребенка и толкая ее перед собой, направлялась к центру города. Машер не показывался. Магре встретил его только около часа и как раз в кафе у мэрии. Жерар сидел за другим столиком с двумя приятелями и с тем самым товарищем, с которым он был в прошлый вечер. Машера окружали три человека – и комиссару показалось, что он их уже где-то видел. Помощник мэра, полицейский комиссар, его секретарь, представил их инспектор. Все они были в воскресных костюмах и пили анисовый аперитив. На столе уже стояла потреблюца у каждого. Машер казался необыкновенно уверенным в себе. «Я как раз говорил этим господам, что следствие уже почти закончено. Теперь это зависит главным образом от бельгийской полиции». «Удивляюсь, почему до сих пор я не получил телеграммы из Брюсселя с сообщением о том, что речник арестован». «В воскресенье после одиннадцати утра телеграммы не разносят», — заявил помощник мэра. «Хотя вы можете получить ее на почте. Что вам предложить, господин комиссар? Вы знаете, о вас много говорили здесь». «Очень польщен». «Я хочу сказать, что говорили отнюдь не в положительном смысле». Гарсон. «Кружку пива! Холодного!» «Вы пьете пиво в такое время дня?» По улице проходила Маргарита, и потому как она держалась, чувствовалось, что она самая элегантная женщина в городе и знает, что все взгляды устремлены на нее. «Неприятно, что эти дела связанные с нравами?» «Послушайте, вот уже 10 лет как в живе не было таких дел. Последний раз один рабочий поляк «Извините меня, господа». И Мегре бросился к выходу, догнал на главной улице Анну Питерс и ее брата, которые шли, высоко подняв голову, словно бросая вызов всем подозрениям. «Я позволю себе зайти к вам днем, как я уже говорил вчера. В котором часу?» «В половине четвертого. Вам это удобно?» И он, нахмурившись, вернулся в гостиницу, где позавтракал, одиноко сидя за столом. Соедините меня с Парижем. По воскресеньям после одиннадцати телефон не работает. Очень жаль. Во время завтрака он читал маленькую местную газету. Его позабавил один заголовок. «Мрак вокруг тайны живе сгущается». Для него это была уже не тайна. Глава 9 «Вокруг плетеного кресла». Из всех семейных церемоний, которые он наблюдал в то воскресенье в доме Питерсов, Магре больше всего поразило, что плетеное кресло отца было перенесено из кухни в гостиную. В течение недели место этого кресла, а следовательно и старика, было возле плиты. Даже если в столовой принимали гостей, Питерс не показывался. Но у него было воскресное место возле окна, выходившего во двор. Пенковая трубка с длинным чубуком из вишневого дерева лежала на подоконнике возле банки с табаком. В кожаном кресле поменьше, скрестив свои толстенькие ножки, лицом к горевшим брикетам сидел доктор Ван Верт. Читая ответ судебного врача, он, не переставая, покачивал головой, одобрял, удивлялся, разводил руками. Наконец он протянул отчет Мегре. Маргарита, сидевшая между ними, хотела взять его. «Нет, тебе не нужно», — сказал Ван Девейерт. «Это должно быть больше заинтересует вас», — сказал Мегре, передавая листки Жозефу Питерсу. Они все сидели вокруг стола. Жозеф и Маргарита, Анна и ее мать, которая время от времени вставала, чтобы последить за кофе. По бельгийскому обычаю доктор пил бургундское, покуривая сигарету, то и дело проводя ее зажженным концом у себя по подбородкам. Проходя мимо кухни, Магре заметил на столе полдюжины испеченных пудингов. «Конечно, это хороший отчет. Например, в нем не говорится... о том... о том...» Он со смущенным видом посмотрел на дочь. «Вы понимаете, что я хочу сказать? В нем не говорится... о том, была ли она изнасилована, — резко сказал Мегре, и чуть не расхохотался, видя как шокирован доктор». Тот считал, что таких слов и произносить нельзя. Это было бы интересно знать, потому что в таких случаях... Вот, например, в 1900... Он продолжал говорить, но комиссар его не слушал. Он смотрел на Жозефа Питерса, который читал отчет. Этот отчет содержал подробное описание трупа Жермена Питбев в том виде, в каком он был вытащен из мюзы. Описание точное, без всяких недомолвок. Жазеф был бледен. Ноздри его запали, и он вдруг стал похож на свою сестру Марию. Казалось, он сейчас бросит чтение, вернет бумаги мэгре. Когда он переворачивал страницу, Анна, читавшая через его плечо, остановила его. «Подожди». Ей оставалось прочесть еще три строки. Потом оба они принялись читать следующую страницу, которая начиналась так. Пролом в черепной коробке настолько велик, что в ней не осталось ни малейшей частицы мозга. «Возьмите, пожалуйста, ваш стакан, господин комиссар. Я сейчас накрою на стол». И мадам Питерс поставила пепельницу, сигареты и графин с можжевеловой водкой на камин. Потом разослала на столе скатерть с ручной вышивкой. Ее дети все еще читали. Маргарита с завистью смотрела на них. А доктор заметил, что его не слушают, и замолчал, продолжая курить. Дойдя до конца второй страницы, Жозеф Питер смертельно побледнел. Щеки его ввалились и потемнели. На висках выступила испарина. Он забыл перевернуть страницу, и это пришлось сделать Анне. Она одна продолжала чтение до конца. Маргарита встала и дотронулась до плеча молодого человека. «Мой бедный Жозеф, тебе не следовало». «Послушай меня. Выйди на минутку подышать свежим воздухом». Мегре воспользовался этим. «А это хорошая мысль. Мне тоже не мешает размять ноги». Немного позже оба они с непокрытыми головами оказались на набережной. Дождь перестал. Несколько рыбаков с удочками опустили свои лески в узкие промежутки между баржами. С другой стороны моста слышался беспрерывный звонок, созывающий зрителей в кинотеатр. Питерс нервно зажег сигарету, устремив взгляд на убегающую поверхность воды. «На вас это подействовало, правда? Извините меня за этот вопрос. Вы что, теперь собираетесь жениться на Маргарите?» Наступило долгое молчание. Жозеф не поворачивался лицом к Мигре, который видел только его профиль. Наконец он посмотрел на дверь лавки, украшенную светящимися рекламами, потом на мост, потом опять на мизу. «Не знаю». «Но вы ведь любили ее?» «Почему вы заставили меня прочесть этот отчет?» И он провел ладонью по лбу. Когда отнял ее, она была влажной. «А ведь Жермена была далеко не такая красивая». «Замолчите. Я не знаю». «Мне столько раз повторяли, что Маргарита красива, изысканна, умна, хорошо воспитана...» «И теперь...» «Не знаю». «Ему не хотелось говорить. Он произносил слова против воли, потому что невозможно было молчать. Он порвал бумагу своей сигареты. И она согласна выйти за вас замуж, несмотря на то, что у вас сын?» «Она хочет усыновить его...» Черты лица Жозефа были неподвижны. Но чувствовалось, что он болен от отвращения, от усталости. Краем глаза он наблюдал за Мегре, боясь, что тот станет задавать ему новые вопросы. У «Вас в семье как будто все считают, что свадьба состоится скоро. А что, Маргарита ваша любовница?» Он неслышно проговорил. «Нет». «Она не захотела?» «Не она». «Я сам. Я никогда об этом и не думал. Вам не понять». И вдруг проговорил с бешенством. «Придется мне жениться на ней. Это необходимо. Вот и все». Двое мужчин по-прежнему не смотрели друг на друга. Мегре, который вышел без пальто, начал мерзнуть. В эту минуту дверь лавочки открылась. Послышался звонок, уже знакомый комиссару. Потом голос Маргариты слишком нежный, слишком вкрадчивый. «Жозеф, что ты там делаешь?» Взгляд Питерса скрестился со взглядом Мэгре. Жозеф, казалось, говорил «Вот видите». А Маргарита продолжала «Ты простудишься, все уже за столом. Что с тобой? Ты бледен?» Они на мгновение остановились, чтобы посмотреть на угол узкой улицы, где стоял дом пьетбефов, который не видно было со стороны лавочки. Анна нарезала пудинг. Мадам Питерс говорила мало, как будто чувствовала, что она здесь на втором плане. И напротив, когда говорил кто-нибудь из ее детей, она одобряла его улыбками или кивала головой. — Вы меня простите, господин комиссар. Быть может, то, что я скажу, и глупо. И она положила на тарелку мегре большой ломоть рисового пудинга. Я слышала, что на борту полярной звезды нашли какие-то предметы, и что речник сбежал. Он несколько раз приходил сюда, мне пришлось выставить его за дверь. Во-первых, потому что он хочет, чтобы ему все время отпускали в кредит. А во-вторых, он пьян с утра до вечера. Но я не это хотела сказать. Если он сбежал, значит он виноват. «А в таком случае следствие закончено, не так ли?» Анна ела с равнодушным видом, не глядя на Мегре, а Маргарита обратилась к Жозефу. «Скушай хоть маленький кусочек, прошу тебя, сделай это для меня!» А Мегре с полным ртом обратился к мадам Питерс. «Я мог бы ответить на ваш вопрос, если бы я руководил следствием, но ведь это не так. Не забудьте, что это ваша дочь попросила меня приехать сюда». «И попытаться доказать вашу невиновность». Ван де Вейер беспокойно вертелся на стуле, словно хотел что-то сказать, но ему не давали вставить ни слова. «Но ведь в конце концов...» «Инспектор Машер остается хозяином положения и...» «Но в конце концов, комиссар, существует же иерархия? Он ведь только инспектор, а вы...» «Здесь я никто. Послушайте...» «Если сейчас я захотел бы допросить кого-либо из вас, то вы даже имели бы право не отвечать мне». Я поднялся на баржу только потому, что речник ничего не имел против этого. Случайно я нашел там орудие, которым было совершено преступление, и плащ, который был на жертве. Но тогда пока что ничего. Попытаемся арестовать этого человека. Может быть, это уже и сделано». Но только он способен защищаться. Например, он может сказать, что нашел где-то этот молоток и этот плащ и хранил их, не зная, что они собой представляют. Он может также сказать, что сбежал из страха. У него уже были неприятности с правосудием. Он знает, что ему труднее поверить, чем кому-либо другому. Да ведь это совсем не убедительно. Обвинение почти никогда не бывает убедительным так же, как и защита. Можно было бы обвинить и других. Знаете, что я выяснил сегодня днем? Что Жерар, брат Жермена, уже целый месяц не знает, как выпутаться из скверной истории, в которую он замешан. Он задолжал всем. Хуже того, его уличили в том, что он взял деньги в кассе, и пока он не выплатит этой суммы, у него вычитают каждый месяц половину жалования. «Это правда? Значит, можно обвинить его в том, что он погубил свою сестру, чтобы получить за это вознаграждение?» «Это было бы ужасно», — вздохнула мадам Питерс, которая, слушая этот разговор, не в силах была есть. «Вы-то его довольно хорошо знали», — сказал Мегре, повернувшись к Жозефу. «Я с ним иногда встречался. Давно уже. До рождения ребенка, не так ли?» «Вы несколько раз вместе совершали экскурсии. Если не ошибаюсь, ваша сестра даже сопровождала вас в эти пещеры. Как их?» «Это правда?» — удивилась мадам Питерс, повернувшись к дочери. «А я и не знала». «Не помню», — сказала Анна, не переставая есть и не сводя глаз с комиссара. «Впрочем, это не важно. Но о чем я говорил? Не дадите ли вы мне кусочек пудинга, мадмуазель Анна? Нет, не фруктового». Я остаюсь верен вашему великолепному рисовому пудингу. Это вы его приготовили? Она, торопливо подтвердила мать. И вдруг наступила тишина, потому что Мегре замолчал, и никто не осмеливался заговорить. Слышались звуки жующих челюстей. Комиссар уронил на пол вилку и наклонился, чтобы поднять ее. При этом он увидел, что Маргарита поставила свою ногу в изящной туфельке на ногу Жозефа. «Инспектор Машер – предприимчивый молодой человек. У него не очень-то умный вид», – заметила Анна. И Мегре понимающе улыбнулся ей. «У людей так редко бывает умный вид. Я, например, как только оказываюсь в присутствии возможного преступника, всегда стараюсь выглядеть идиотом». Впервые Мегре позволил себе то, что можно было бы назвать откровенностью. «Форма вашего лба не может измениться», — поторопился вежливо заявить доктор ван Девейр. и для того, кто хоть немного занимается френологией... Послушайте, я уверен... Я уверен, что вы ужасно вспыльчивый!» Трапеза, наконец, закончилась. Комиссар первый отодвинул свой стул, взял трубку и начал набивать ее. «Знаете, что вам следовало бы сделать, мадмуазель Маргарита?» «Сесть за рояль и сыграть нам песню «Сальвейк».» Она колебалась, посмотрела на Жозефа, как бы спрашивая у него совета, в то время как мадам Питерс прошептала. «Она так хорошо играет и поет!» «Я жалею только об одном. Мадмуазель Мария вывихнула себе ногу и потому не может быть с нами. Сегодня я здесь последний день». Анна живо повернула к нему голову. «Вы скоро уезжаете?» «Сегодня вечером. Я ведь не рантье. Кроме того, я женат, и моя супруга уже теряет терпение». А инспектор Машер в лавке зазвенел звонок. Послышались торопливые шаги, затем стук в дверь. Это был сам Машер, очень возбужденный. «Комиссар здесь?» Он не сразу увидел Мегре, удивленный тем, что попал на семейное сборище. «Что случилось? Мне нужно поговорить с вами». «Вы позволите?» И Мегре, пройдя вместе с инспектором магазина, магазин, облокотился о прилавок. «Как мне отвратительны эти люди!» Машер, сморщившись, указал подбородком на дверь столовой. «Один только запах их кофе и их пудинга!» «Ты это и хотел мне сказать?» «Нет, у меня есть новости из Брюсселя. Поезд пришел туда по расписанию. Но речника там не было. Вы это уже знали?» «Я это подозревал. Ты что, считаешь его идиотом?» «А я нет. Он, должно быть, вышел на какой-нибудь маленькой станции, сел на другой поезд, потом опять пересел. Сегодня вечером он может быть в Дании или в другом месте, может быть, даже в Париже». Но Машер смотрел на комиссара, усмехаясь. «Если бы у него были деньги...» «Ты что имеешь в виду?» «Да, я все проверил». «Этого человека зовут Кассен. Вчера утром он не мог заплатить по своему счету в бистру, и ему отказались налить вина. Более того, он всем был должен, вплоть до того, что лавочники решили не допустить, чтобы его баржа ушла отсюда». «Ну и что?» «Я этим не ограничился. И мне было нелегко, потому что многих не оказалось дома. Я даже ходил в кино, чтобы кое-кого расспросить». Магре, покуривая трубку, забавлялся тем, что ставил гири на обе чаши весов, пытаясь добиться равновесия. «Я выяснил, что Жерар Пьетбе вчера занял две тысячи франков, поставив в виде гарантии подпись своего отца, потому что никто не соглашался дать ему денег, если подпишется он сам. И он встретился с речником. В том-то и дело». «Один таможенник видел, как Жерар Пьетбев и Кассен шли вдвоем по берегу, недалеко от большой таможни, в котором часу около двух. Отлично! Что отлично, если Пьетбев дал Кассену денег? Осторожнее с выводами, Машер, ведь так опасно делать заключения. «Во всяком случае, человек, у которого утром не было ни гроша, уехал с поездом, отошедшим после полудня, и с деньгами в кармане. Я был на вокзале. Он платил за свой билет тысячефранковой ассигнацией. Видимо, у него были еще и другие. Или еще одна. Может быть, несколько. Может быть, одна. Что бы вы сделали на моем месте? Я? Да». Мегре вздохнул, постучал трубкой о каблук, показал на дверь столовой. «Я пошел бы выпить рюмку Можжевеловой, тем более, что нам поиграют на рояле». «Это все, что...» «Но пойдем! Тебе ведь нечего делать в городе в такое время!» «Где Жерар Пьедбев?» «В кино «Скала» с одной фабричной работницей». «Бьюсь об заклад, что они взяли ложу». И Мегре с беззвучным смехом подтолкнул своего коллегу к столовой, где контуры предметов начали уже расплываться в сумерках. От кресла Ван де Вейерта медленно поднималась струйка дыма. Мадам Питерс убирала в кухне посуду. Маргарита сидела за роялем и меланхолично перебирала пальцами клавиши. «Вы в самом деле хотите, чтобы я играла?» «Да, я очень хотел бы. Сядь сюда, машер. Жозеф стоял, облокотившись на камин, устремив взгляд на затуманенное окно. «Зима пройдет, и весна промелькнет, увянут цветы. Снегом их занесет, снегом их занесет». Маргарита пела нетвердым голосом. Больших усилий ей стоило дойти до конца. Два раза она ошибалась в аккордах. «Но ты ко мне вернешься, мой дорогой жених. И будешь ты со мной. Анны уже не было в комнате, ее не было и в кухне, где мадам Питер сходила взад и вперед, стараясь поменьше шуметь, чтобы не помешать пению. Я сердце тебе отдала. Маргарете не виден был мрачный силой Джозефа, который погасил свою сигарету. Теперь, когда уже совсем стемнело, огонь горящих брикетов отбрасывал пурпурные отблески на все окружающее в особенности наполированные ножки стола. К великому удивлению Машера, который не смел двинуться с места, Мегре вышел так тихо, что этого никто не заметил. Он поднялся по лестнице, стараясь, чтобы не скрипнула ни одна ступенька, и очутился перед двумя закрытыми дверями. На площадке была почти полная темнота, только фарфоровые ручки дверей образовывали два пятна молочного цвета. Наконец комиссар положил непогасшую трубку в карман, повернул одну из ручек, вошел и закрыл за собой дверь. Анна была здесь. Из-за задернутых занавесок в спальне было темнее, чем в столовой. В воздухе словно плавала серая пыль, которая местами, например, в углах, была гуще, чем посередине. Анна не двигалась. «Неужели она ничего не слышала?» Она стояла у окна против света, повернув лицо к закатному пейзажу Мюзы. На другом берегу уже зажгли фонари, которые пронизывали сумерки своими острыми лучами. Глядя на нее со спины, можно было подумать, что Анна плачет. Она была высокого роста и казалась более мощной, более скульптурной, чем когда-либо. А ее серое платье буквально растворялось в окружавшей ее темноте. Одна дощечка паркета, одна единственная заскрипела, когда Гре был уже на расстоянии одного шага от девушки. Но она не вздрогнула. Тогда он с удивительной мягкостью положил ей руку на плечо и вздохнул, как человек, который может наконец говорить откровенно. «Ну вот». Она повернулась к нему всем телом. Она была спокойна. Ни одна морщинка не нарушала строгой гармонии ее лица. Только на шее, медленно, под действием какого-то таинственного внутреннего давления, чуть-чуть вздулась жилка. Звуки рояля явственно доносились сюда, и можно было различить все слова песни Сальвейк: «И ты ко мне вернешься, мой дорогой жених, и будешь ты со мной». И два светлых глаза искали глазам игры в то время как губы, чуть было не раскрывшись в рыдании, застыли и окаменели, как и все ее существо. Глава 10. Песня «Сальвейк». Что вы здесь делаете? Странная вещь. Ее тон не был агрессивным. Анна смотрела на мегры со страхом, может быть, даже с ужасом, но не с ненавистью. Вы слышали, что я сейчас сказал? «Сегодня вечером я уезжаю. Мы с вами прожили несколько дней в довольно тесной близости». И он смотрел вокруг на кровати двух девушек, на шкуру белого медведя, служившую им ковром, на обои в розовых цветочках, на зеркальный шкаф, в котором теперь отражались только ночные тени. «Я не хотел уезжать, не поговорив с вами в последний раз». Четырехугольник окна обрисовал как бы экран, на котором силуэт Анны вырисовывался все менее четко по мере того, как протекали минуты. И Мегре обратил внимание на одну деталь, которую он прежде не заметил. Еще час назад он не смог бы сказать, как она причесана. Теперь он это знал. Ее длинные волосы, туго заплетенные в косы, образовали тяжелый узел на затылке. «Анна!» Донесся голос мадам Питерс из коридора первого этажа. Рояль замолк. В гостиной заметили их исчезновение. «Да, я здесь! Ты не видела комиссара? Он тоже здесь! Мы спускаемся!» Чтобы ответить матери, Анна подошла к двери. Теперь она вернулась к своему собеседнику, очень серьезная, устремив на него пристальный трагический взгляд. «Что вы хотите мне сказать?» Вы это прекрасно знаете. Она не отвернулась. По-прежнему впивалась в него взглядом, сложив руки на животе. В позе ее было уже что-то от старой женщины. Что вы собираетесь сделать? Я уже сказал вам, вернуться в Париж. И тогда ее голос все же дрогнул. А я... Впервые она проявила волнение. Она сама это заметила. И, конечно, чтобы превозмочь его, подошла к выключателю и зажгла свет. Лампа с желтым шелковым абажуром освещала на полу только круг диаметром примерно в два метра. «Я должен сначала задать вам один вопрос», — сказал Магре. «Кто дал деньги?» «Нужно было действовать быстро. Собрать эту сумму в несколько минут. Банк был закрыт. Вряд ли вы держите большие деньги дома. У вас нет телефона». Минуты текли медленно, над ними нависло тяжелое молчание. И Мегре продолжал вдыхать эту спокойную атмосферу мещанской среды. Внизу угадывались тихие голоса. Доктор Ван де Вейерт протянул к камину свои короткие ножки. Жозеф и Маргарита молча смотрели друг на друга. Машер, вероятно, терял терпение, а мадам Питерс взялась за какое-нибудь шитье или подливала в рюмке можжевеловую водку. А комиссар все еще смотрел в светлые глаза Анны, которая наконец проговорила. «Маргарита! У нее были деньги дома?» «Деньги и ценные бумаги. Она сама распоряжается той частью состояния, которая досталась ей от матери». И Анна повторила. «Что вы собираетесь делать?» В тот момент, когда она произносила эти слова, ее глаза увлажнились, но только на мгновение так что Магре мог подумать, что ошибся. «А вы?» Этот вопрос беспрестанно звучал в их устах, и было ясно, что и тот, и другой боялись перейти к главной теме разговора. «Как вы завели Жермену Пьетбев к себе в комнату?» «Подождите, не отвечайте сразу. В тот вечер она сама пришла к вам, чтобы справиться о Жозефе и потребовать деньги на содержание ребенка. Ее приняла ваша мать». «Вы тоже вошли в лавку. Вы уже знали, что сейчас убьете ее?» «Да». Теперь в ней незаметно было ни волнения, ни паники. Ясный голос. «С каких пор вы это знали?» «Приблизительно месяц». И Мегры сел на край кровати, кровати одной из девушек, Анны и Марии. Провел рукой полбу, глядя на обои, на фоне которых выделялась фигура его собеседницы. Теперь можно было подумать, что она гордится своим поступком. Она принимала на себя всю ответственность за него. Она заявила, что действовала преднамеренно. «Вы так сильно любите своего брата?» Он знал это, и не только Анна его любила. Не потому ли, что старый Питерс давно уже ничего не значил для своих близких? Три женщины, мать и две сестры. Одинаково обожали этого молодого человека. Он не был красив, худой, черты лица неправильные. Его длинная фигура, большой нос, глаза, выражавшие усталость, внушали скуку. И все-таки это было божество, и Маргарита также поклонялась ему как божеству. Их всех словно охватила одна навязчивая идея. И можно было представить себе, как обе сестры, мать и кузина Проводили послеполуденные часы в разговорах о нем. Я не хотела, чтобы он покончил с собой. Тут Мегре чуть не обозлился. Он резко вскочил и стал шагать взад и вперед по комнате. Он это говорил? Если бы ему пришлось жениться на Жермине, он покончил бы с собой в день свадьбы. Мегре не засмеялся, но резко пожал плечами. Он помнил о признаниях Жозефа, высказанных вчера вечером. Жозеф даже не знал, кого он, собственно, любит. Жозеф, который почти так же боялся Маргариты, как и Жермена и Пьетбев. Но чтобы подольститься к своим сестрам, чтобы сохранить их восхищение, он старался принять романтический вид. Его жизнь была разбита. Черт побери! Все это очень хорошо укладывалось в рамки песни Сальвейк. «Но ты ко мне вернешься, мой дорогой жених». И они все поддались этому. Они одурманили себя музыкой, поэзией и признаниями. Хорош он был, этот жених, со своими плохо сшитыми пиджаками и близорукими глазами. «Вы говорили с кем-нибудь о вашем намерении?» «Ни с кем». «Даже ему не говорили». «Ему тем более». «И вы целый месяц держали у себя в комнате молоток?» «Постойте, я начинаю понимать». И тут у него захватило дух. Его потрясла эта драма, в которой было столько трагического и в то же время мелкого. Он едва осмеливался посмотреть на Анну, которая стояла неподвижно. «Вам нельзя было попадаться, не так ли? Потому что тогда Жозеф не посмел бы жениться на Маргарите». Вы долго выбирали оружие. Револьвер производит слишком много шума. А так как Жермена никогда у вас ничего не ела, вы не могли воспользоваться ядом. Если бы вы не боялись оставить следы, вы бы ее задушили. Я об этом думала. Замолчите, ради бога. Вы пошли за молотком на какую-нибудь стройку. Ведь вы не так глупы, чтобы использовать молоток, который был у вас в доме. «Под каким предлогом вы уговорили Жермену пойти с вами наверх?» И она равнодушно сказала, словно отвечая за ученый урок. Она плакала в лавке. Эта женщина всегда плакала. Мать дала ей пятьдесят франков в счет месячного содержания ребенка. Я вышла вместе с ней, обещала отдать ей остальное. И вы обе обошли дом в темноте. Вы вернулись в него через заднюю дверь и поднялись на второй этаж. Он посмотрел на дверь и проговорил голосом, которому хотел придать твердость. «Вы открыли дверь, пропустили ее вперед. Молоток был наготове. Нет?» «Как нет? Я не сразу ударила ее. Может быть, у меня не хватило бы смелости ударить? Не знаю. Но только эта девка сказала, глядя на кровать, «Это сюда к вам ходит мой брат?» «Вам везет!» «Вы-то умеете делать так, чтобы не было детей?» «Еще одна подробность, и тоже глупо, грязно обыденная. Сколько ударов вы ей нанесли?» «Два. Она сразу упала. Я затолкала ее под кровать. А потом вы спустились вниз, где сидела ваша мать, ваша сестра Мария и Маргарита, которая только что пришла. Мать была в кухне с отцом, молола кофе на завтрашнее утро». «Ну так что же, Анна?» — снова раздался голос мадам Питерс. «Инспектор собирается уходить». На этот раз Мегре, перегнувшись через перила, ответил «Пусть подождет» и снова закрыл дверь. «Вы сказали обо всем вашей сестре и Маргарите?» «Нет, но я знала, что должен приехать Жозеф. Мне не под силу было сделать то, что я должна была сделать, и я не хотела, чтобы брата видели в доме». Я велела Марии подождать его на набережной и предупредить, чтобы он не показывался и оставил свой мотоцикл как можно дальше. Мария удивилась. Она испугалась. Она ничего не понимала, но почувствовала, что должна повиноваться. Маргарита сидела за роялем. Я попросила ее играть и петь, потому что я знала, здесь наверху может быть шум». «Это вам пришла в голову мысль о чане на крыше. Он зажег трубку, которую перед тем машинально набил. Жозеф пришел к вам в комнату? Что он сказал, когда увидел?» «Ничего. Он не понимал. Он с ужасом смотрел на меня. Он был почти не способен помочь мне. Поднять тело, вытащить его в слуховое окно и дотащить по карнизу до цинкового чана». На лбу комиссара текли крупные капли пота. «Потрясающе!» — воскликнул он про себя. «Если бы я не убила эту женщину, Жозефа теперь уже не было бы в живых. Когда вы сказали правду Марии?» «Никогда. Когда стало известно об исчезновении Жермены, она что-то заподозрила. С тех пор она и больна. А Маргарита? Если у нее и есть подозрения, она не хочет знать...» Понимаете? Понимал ли он? А мадам Питерс все ходила взад и вперед по дому, ничего не подозревая, и еще возмущалась обвинениями жителей живе. Что касается отца, то он только и делал, что курил трубку в плетеном кресле, в котором засыпал по два, а то и по три раза в день. Жозеф показывался здесь как можно реже, уезжал в Нанси, предоставив сестре защищаться, как она сумеет. А Мария мучилась, проводила дни в монастыре святой Урсулы и со страхом ждала, что вечером, вернувшись домой, она узнает, что все открылось. «Почему вы вытащили тело из чана?» «Оно бы в конце концов запахло. Я ждала три дня. В субботу, когда вернулся Жозеф, мы вдвоем перетащили его к мезе. У Анны тоже проступили капельки пота, но не на лбу, а над верхней губой» где у нее пробивался пушок. «Когда я поняла, что инспектор подозревает нас и с бешеным усердием ведет следствие, я подумала, что лучшее средство заставить замолчать людей — это самой обратиться в полицию. Если бы тело не нашли...» «Дело положили бы под сукно», — продолжил он. Магре снова принялся шагать по комнате и добавил. «Но только существовал речник, который видел, как вы бросали тело в воду» и выудил молоток и плащ. Жерару Пьетбёв он заявил, что может засвидетельствовать такие вещи, из-за которых Питерсов осудят, и в качестве награды за эти свидетельства получил 2000 франков. Однако он ничего не заявил, а обратился к Анне, и с ней он также стал торговаться. Он заявил ей, что если она ему ничего не даст, он донесет на нее». «Если же она ему выплатит крупную сумму, он уедет из города. Таким образом, подозрения падут на него, и питерсы от них очистятся». Заплатила Маргарита. Надо было сделать это быстро. Мегре уже нашел молоток. Анна не могла выйти из лавки, не привлекая к себе внимания. Она передала речнику записку для Маргариты. И немного позже та прибежала. «Что случилось?» «Почему ты...» «Молчи! Сейчас приедет Джозеф. Вы скоро поженитесь», — сказала Анна. А воздушная Маргарита ни о чем другом и не мечтала. В субботу вечером в доме царила атмосфера разрядки. Опасность была устранена. Речник сбежал. Теперь важно было только, чтобы он не попался полиции. «А так как вы боялись состояния вашей сестры Марии», — продолжал вслух Мегре, — «Вы посоветовали ей остаться в намюре, притвориться больной или сказать, что она подвернула ногу?» Снова послышались звуки рояля, но на этот раз играли графа Люксембургского. Отдавала ли себе Анна отчет в чудовищности своего поступка? Она оставалась совершенно спокойной. Она ждала. Ее взгляд был все так же прозрачен. «Они там внизу будут беспокоиться», — сказала она. «Правда. Пойдемте вниз». Но она не двинулась с места. Она все стояла посреди комнаты. Жестом она остановила своего собеседника. «Что вы собираетесь делать?» «Я уже три раза сказал вам», — устало вздохнул Мегре. «Сегодня вечером возвращаюсь в Париж». «Но как же...» «Остальное меня не касается. У меня здесь нет полномочий». «Поговорите с инспектором Машером». «А вы ему скажете?» Он не ответил. Он уже спускался по лестнице. Он вдыхал сладкий, сдобный запах, стоявший во всем доме, и господствующий в нем аромат корицы вызвал у Мегре странные воспоминания. Под дверью столовой виднелась полоска света. Здесь ясно слышалась музыка. Магрет толкнул дверь и удивился, что Анна, шагов которые он не слышал, вошла одновременно с ним. «Что у вас там за заговор вдвоем?» – спросил доктор Ван Верт, который только что закурил огромную сигару и сосал ее, как ребенок, соску. «Простите нас, мадмуазель Анна справлялась у меня относительно одного путешествия, которое она, кажется, хочет на днях совершить». Маргарита сразу перестала играть. «Это правда, Анна?» «О, не сейчас». А мадам Питерс, которая не отрывалась от своего вязания, смотрела на них обоих с легкой тревогой. «Я налила вам рюмку, господин комиссар. Я теперь знаю, что вы любите». Машер с озабоченным видом наблюдал за своим коллегой, пытаясь угадать, что произошло. Лицо Жозефа горело, так как он выпил подряд несколько рюмок Можжевеловой. Глаза его блестели... Руки беспокойно двигались. «Хотите доставить мне удовольствие, мадмуазель Маргарита? Сыграйте в последний раз песню «Сальвейк». И, обращаясь к Жозефу, добавил. «Почему вы не переворачиваете ей страницы?» Это уже был садизм, как если бы он надавил языком на больной зуб. С того места, где он стоял, облокотившись на камин с рюмкой вина в руке, Мегре мог оглядеть всю гостиную. Мадам Питерс склонившуюся над столом и освещенную светом лампы, доктора Ван де Вейерта, который курил, вытянув свои короткие ножки, Анну, стоявшую возле стены, а также Маргариту, которая играла и пила, сидя за роялем, и Жозефа, переворачивавшего ей страницы нот. Рояль был покрыт вышитой скатертью, на которой стояло много фотографий. Жозеф, Мария и Анна, снятые детьми разного возраста. «И ты ко мне вернешься». Но пристальнее всего комиссар наблюдал за Анной. Он еще не считал себя побежденным. На что-то надеялся, сам не зная на что. Если бы она хоть по-настоящему волновалась, может быть, он заметит, что губы ее подергиваются, увидит на ее глазах слезы, может быть, она вдруг порывисто выйдет из комнаты. Первый куплет закончился... Но ничего подобного не произошло. Машер прошептал на ухо комиссару. «Мы еще долго пробудем здесь?» «Несколько минут». Во время этого краткого разговора Анна смотрела на них через стол, как бы желая удостовериться, что ей не грозит опасность. «Со мною будешь жить!» И пока еще звучал последний аккорд, мадам Питер шептала, склонившись седой головой над вязанием. «Я никогда никому не желала зла, но, повторяю, Бог ведает, что творит. Разве не ужасно было бы, если бы эти дети...» Она не закончила фразы, так как была очень взволнована, и смахнула слезу со щеки чулком, который вязала. Анна, вся такая же бесстрастная, стояла, устремив взгляд на комиссара. Машер начал терять терпение». «Ну что ж, извините меня, что я так сразу покину вас, но мой поезд уходит в семь часов, и...» Все встали. Жозеф не знал, куда смотреть. Машер, запинаясь, нашел наконец ту фразу, которую должен был сказать, или нечто похожее. «Мне очень жаль, что я подозревал вас, но согласитесь, что, по всей видимости, и если бы тот речник не удрал...» «Ты проводишь наших гостей, Анна?» «Да, мама». Таким образом, через лавку они прошли только втроем. Дверь ее была заперта на ключ по случаю воскресенья. Но там горела лампа, бросая цветы на медные чаши весов. Машер горячо пожал руку девушке. «Еще раз прошу у вас прощения». Мэгрэ и Анна несколько секунд стояли друг против друга. Наконец Анна пробормотала. «Будьте спокойны, я здесь не останусь». В темноте на набережной Машер говорил безумолку. Но Мегре слышал лишь обрывки его речи. «Поскольку имя виновного известно, я завтра возвращаюсь в Нанти. «Что она этим хотела сказать?» – думал комиссар. «Я здесь не останусь. Неужели у нее и в самом деле хватит мужества?» Он посмотрел на реку, с берегов которой фонари бросали от света, искаженные волнами. Более яркий свет горел с другой стороны реки, во дворе завода. Куда той ночью, как и всегда, старик Питбев принес картошку, которую будет печь в зале. Они прошли мимо переулка. Света в доме не было. Глава одиннадцатая И снова Анна «Ты удачно провел дело?» Мадам Мегре удивилась, увидев своего мужа в таком плохом настроении. Она ощупывала пальто, которое только что помогла ему снять. «Ты опять бродил под дождем? Когда-нибудь наживешь ревматизм, и хорош ты тогда будешь!» «Что это была за история? Преступление?» «Семейное дело. А девушка, которая к тебе приходила?» «Ну и девушка. Дай мне, пожалуйста, комнатные туфли». «Ладно, больше не буду задавать тебе вопросов, во всяком случае, на эту тему. Ты хоть ел там прилично в живе?» «Не знаю». «Это была правда. Он почти не помнил, что он там ел». «Угадай, что я тебе приготовила?» «Тарталетки с ветчиной и яйцами». «Это нетрудно было угадать, учитывая, что весь дом был наполнен их ароматом». «Ты хочешь есть?» «Да, милочка». «Во всяком случае, сейчас захочу. Расскажи, как здесь дела?» «Кстати, с мебелью уладилась?» Почему, оглядывая свою столовую, он смотрел все время в один угол, где ничего не было? Он сам не отдавал себе в этом отчета, пока жена не сказала ему. «Ты, кажется, что-то ищешь?» Тогда он громко воскликнул. «Черт побери! Рояль!» «Какой рояль?» «Ничего, тебе не понять». «Твои тортельки просто удивительные! Какая я была бы Эльзаска, если бы не сумела их приготовить! Но только если ты будешь так много есть, ты не оставишь мне ни кусочка!» Год спустя Магре зашел в одну фирму, занимавшуюся экспортом, в связи с делом о фальшивых ассигнациях. Обширные склады были набиты товарами, но конторы оказались маленькими и тесными». «Я сейчас попрошу принести фальшивую ассигнацию, которую я обнаружил в пачке», — сказал хозяин, нажимая на кнопку звонка. Магре смотрел в сторону. Он неясно видел серую юбку, приближающуюся к столу, ноги обтянутые черными чулками. Потом он поднял голову и несколько секунд стоял неподвижно, глядя на лицо, склонившееся над письменным столом. «Благодарю вас, мадмуазель Анна». И так как комиссар проводил секретаршу взглядом, негациант объяснил. «Она немного похожа на драгуна, но лучше секретарши не найти. Она выполняет работу за двоих служащих, это точно. Ведет всю корреспонденцию и еще находит время выполнять обязанности счетовода. Давно она у вас служит? Около десяти месяцев. Она замужем? О нет, это ее грех» равнодушие и даже неприязнь ко всем мужчинам. Однажды ко мне зашел один коллега, он попробовал в шутку ущипнуть ее за талию. Если бы вы видели, каким она его смерила взглядом. Она приходит в контору утром в 8 часов, иногда раньше. Вечером запирает двери. «Вы не позволите сказать ей несколько слов?» «Я сейчас позову ее». «Нет, я хотел бы поговорить с ней в ее кабинете». И Мегре прошел в застекленную дверь. Контора выходила во двор, заполненный грузовиками. И весь дом, казалось, дрожал от потока автобусов и машин, несущихся по улице. Анна была спокойна, как и только что, когда наклонялась над столом. Она была такая же, какой он ее знал год назад. Года через два или три трудно будет определить ее возраст. Через десять лет она станет старой женщиной. Вы получаете известие от вашего брата? Не отвечая, она повернула голову, машинально открывая и закрывая рукой крышку бивара. Он женат? Она утвердительно кивнула. Счастлив? И тут слезы, которых так долго ждал, Мегре, брызнули из ее глаз. Горло у нее сжалось. И она бросила ему, как будто возлагая на него ответственность за все случившееся. Он начал пить. Маргарита ждет ребенка. А как его дела? Его кабинет не приносит никаких доходов. Ему пришлось поступить на службу в Реймсе. И она в бешенстве мелкими толчками стала прикладывать глазам носовой платок, чтобы осушить глаза. А Мария... Она умерла за неделю до того, как должна была постричься в монахине. Зазвонил телефон. И Анна, подойдя к нему с блокнотом в руке, ответила совсем другим голосом. «Да, господин Бормс. Хорошо. Завтра вечером. Я сейчас же пошлю ему телеграмму. По поводу груза шерсти я посылаю вам письмо с некоторыми замечаниями. Нет. У меня сейчас нет времени. Вы прочтете письмо». Она положила трубку. Ее хозяин стоял на пороге, глядя поочередно ту на нее, ту на мигре. Комиссар вернулся в соседний кабинет. «Что вы о ней скажете?» «А я еще не говорил вам о ее честности. Она до того щепетильна, что это просто граничит с глупостью». «Где она живет?» «Не знаю. Или вернее, я не знаю ее адреса» но мне известно, что она живет в меблированных комнатах для одиноких женщин, которые содержат какое-то благотворительное общество. Но, послушайте, но, послушайте, вы начинаете меня пугать. Вы познакомились с ней, по крайней мере, не при исполнении своих служебных обязанностей. Это было бы немного тревожно. «Не при исполнении моих служебных обязанностей». Медленно ответил Магре. «Так мы говорили о том, что вы обнаружили эту ассигнацию в пачке». Он прислушался к звукам, доносившимся из соседнего кабинета, где женский голос говорил по телефону. «Нет, месье, он занят». «У телефона мадмуазель Анна». «Да». «Я в курсе дела».